Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком «Влюбленный все делает для своей любимой». «Так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки», распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку. Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису. В зале заулыбались. — Совсем не то, — заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился. — Зачем вы выпучили глаза на Бутафора? Вы ездите для него? Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису. Повернуть не сумел и уехал за кулисы. Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе. — Ужасно, — сказал с горечью Иван Васильевич. — Мышцы напряжены. Вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их. Неестественная голова? В вашей голове не веришь? Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя из-под лобья. — Пустой проезд. — Вы едете пустой, ненаполненный вашей возлюбленной. И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался, подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную. Вертя руль одной рукой, он круто повернул и наехал на актрису. Грязной шиной выпочкал ей юбку, от чего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал по Патрикеева по кругу, и тот ездил много раз, пока, наконец, Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он. Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен.